Поместье Вайнеров, то же время. Альвафон, две одна десятая частиц на миллион. Душа моя, оттягивать больше нельзя. Елейно пропел Балашов, протягивая Ольге тонкую папку документов. Сколько ни тяни, решение нужно принимать. Я учел все твои пожелания, мои юристы уже дважды переписали брачный контракт. Пойми, это ради будущего обоих наших родов. Это пойдет нам на пользу. И твоему племяннику в том числе. Поля, стоявшая у входа в обеденный зал, стиснула подол юбки. Ее взгляд прильнул к хозяйке. Ольга взяла папку, но не спешила ее открывать. — Будет несправедливо решать судьбу моего племянника без него самого. Она пристально посмотрела на заволновавшегося Балашова. И он сейчас не здесь. — А где же? — Тот нервно улыбнулся. — Может, вы не знаете об увлечениях Ярослава, княгиня? Но я знаю. Она вопросительно приподняла бровь. Он на арене, — улыбнулся Толстяк. Нелегальный, дерется за деньги. Не слишком-то благородный досуг для наследника рода вайнеров, не находите? Взрослые люди сами решают, какой досуг им ближе, — нахмурилась Ольга. К тому же там ему грозит смертельная опасность, — перебил Балашов. Это не шутки, Оля. Его могут убить. И ради чего? Знаешь, зачем он туда полез? Решил, что так он спасет свою сестру. Ты же разумная женщина, и всерьез решила, что потерять их обоих – это допустимый риск? Тем более, когда есть и другой путь. Полина встревоженно стиснула кулачок. Да как вообще оказалось, что их с княжичем секрет так быстро узнал этот толстый, отвратительный хмырь? Да еще и хозяйки выболтал. — Какой? – спросила Ольга. — Нет в этом мире ничего, что нельзя бы было купить за деньги. Князь расплылся в улыбке но при всем уважении впрягаться за другой род, пусть даже и такой близкий мне, я не стану. — Ну так впрягись в качестве жеста доброй воли, — хмыкнула она. Поля невольно восхитилась. Пусть хозяйка и пугала ее, но сейчас была невозмутимой даже под таким давлением. — Что ж, хорошо, — По в толстым пальцем, кивнул князь. — Ты подпишешь брачный контракт, если я это сделаю? Подумай, для тебя одни плюсы. «Мне нужна властная и умная женщина, я же стану для тебя той точкой опоры, которой тебе не хватает. Твоему племяннику нужны ресурсы и возможности, а племяннице — безопасность. И, в конце концов, вашему роду нужен второй шанс». Он кивнул на контракт. «Нужна лишь одна роспись». Поля заметила, как Ольга куснула губу, взглянув на папку. Даже ей, служанке вхожей в важные дела рода, было понятно. Балашов прав. Не будь он таким мерзким и скользким типом, все было бы здорово. Вайнеры были в упадке, это знали все. И этот шанс мог стать спасительным не только для хозяйки и княжичи, но и для всех жителей деревень и городов, принадлежавших опальному роду. — Гладко вы стелите, господин Балашов. Наконец улыбнулась Ольга. — Да жестко спать. А не обманете? — Ты меня знаешь, Оленька. «Я купец, и мне невыгодно заключать сделки, в которых страдает партнер. Если я такой мошенник, кто же со мной тогда будет работать? Торговля и репутации, значит, слишком много. Так что, дорогая моя, давить я не буду, решай сама». Княгиня сощурилась на него и снова взяла контракт. Внимательный взгляд хозяйки забегал по тонким строчкам текста, она перелистнула страницу. Поле замерла у входа, как вкопанное, не сводя с нее взгляда казалось сам воздух застыл от напряжения наконец пролистав весь документ ольга снова глянула на балашова тот широко улыбнулся приветственно разводя ладони и вытащила ручку во имя нашего будущего оля словно подталкивая ее мягко произнес князь мельком глянув на полю ольга коротко кивнула пусть будет так она поставила размашистую подпись и шумно выдохнула пусть будет так Расплылся в улыбке князь Балашов.